Только через два седмика, как раз к приезду Махметова, посланника Бегича, кончили они скорбный труд. За то время еще более укрепился Дмитрий Юрьевич в своей правоте, уже казалось, нисколько не сомневаясь в истинности собственных намерений. То, что высказывал Косой... Но чего все ж таки не хватало для ответа на вопрос, а не все ли равно для Руси, кто будет на великом столе, Василий или он, Димитрий, стало при близком наблюдении за москалями облекаться в плоть и кровь. И ответ все чаще и громче звучал в душе. Нет, не все равно. Прав. Прав, слепец. Божие благоволение лежит на нас, Юрьевичах, Точнее, теперь уже на мне одном. Что взять с немощного слепца? И ежели не я, то уже никто Руси не исправит, А значит, и не спасет, и суждено ей в скорости Лежать в крови и пепли. И на той крови и пепли возрастут иные племена. Не будет сие уже не Русь, а совсем иная держава. Особливо возвращение в Белокаменную Васильевой родни старухи софьи и жены Марии убеждало его в правоте. Ведь сбежали же они с пожару в самый страшный опасный час, забрав княжичей Ивана и Юрия. Сбежали, оставивши стольный град без княжьего призору, и ведь ток моего шемяки силою были водворены с дубны во своясе, привезены акполоняники под углическую стражу. Но, однако, вот диво, когда выехал убедиться, что вернулись хороняки в столицу, увидел то, что и поныне является предвзором. По обеим сторонам дороги стояли москали, мужики, бабы, отроки и отроковицы, и, приложив ладони к олбам, вглядывались вдаль, на убегающую за окоем колею, где вот-вот должна была появиться колымага с беглецами. И когда колымага наконец-то возникла, С еще большим изумлением наблюдал Шемяка, как начали валиться москали перед ней на колени, припадая лбами к земле и лежали так долго-долго, хотя телега с княжьим семейством уже давно миновала их. Он потом многожды задумывался об всем, пытаясь уразуметь, что же движет москалями в странных их действиях. И не мог найти ответа. Можно было понять, почему кланялись они ему, шемяки. При нем была сила, бояре, дружина, и он мог, ежели б захотел, спустить шкуру со всякого, хоть бы даже то был и Васильев боярин. Нужно было понять, почему кланялись они Махметовым послам, то были царёвы слуги. И от них зависело, что замыслит садеять с Москвою Махмед в своем курмыше. Но вот отчего кланялись они бессильной старухе Софье, невестке ее и двум малым чадам, Ивану и Юрию, Шемяка понять не мог. Как не старался! Ведь попал же Василий в позорный плен с лучшими своими боярами. Ведь навечно полегли из-за его дури на поле брани под Суздалем сотни юных мужей, отцов и женихов, сих девок и баб, стоящих обочь дороги. Ведь оставил же он без защиты сей бедный град, сгоревший затем дотла в суете и страхе. Ведь сбежали же из него две сии бабы с княжичами, оставив на произвол судьбы подданных своих да неужели мало исчисленного чтоб уразуметь сколь ничтожная цена их бывшему князю что не ток мо жалеть его не надобно а наоборот ежели вдруг вернется домой гнать его в зашей как гоняли от себя неудачливых князей новгородцы ну да разве они прогонят Брезгливо оглядывал Шемяка с высоты своего коня, Лежащих в пыли и грязи, Перед громыхающей по колдобинам колымагой людишек. Да ни в кои веке Да они наоборот! Коли он вернется, сапоги ему будут лобызать, Ползать пред ним на коленях, молебны, В его здравии служить, потому что они не люди, а холопы. Одно слово — а холопу и холопья честь. Но да только почему от холопства, сей лежащей в пепле, Москвы должна страдать вся Русь? Неужели и вся Русь должна так же лежать в пепле? А так будет. Будет, коли с изнова вернется Василий на великий столб. Он загонит Русь-матушку в татарский хомут, Потому что ни он, ни его отец Не уразумели наиглавнейшего, Что спасти Русь может не рабья покорность, А достоинство и гордость, кое столь отрадно лицезреть На милом мне севере, В новгородцах, плесковичах и вятичах, Сие даже Великий Донской не до конца разумел, И посему через два года после Куликовской победы сызново всё потерял, допустив под Москву Тахтамыша. Но ас разумею, разумею, И сие разумение дает мне право На Великий стол больше даже, чем с завещания Донского. Да, так помнится мыслил он, сидя на статном коне своем, предлежащую толпою. Ощущение, что теперь он наконец-то ведал, зачем надобно ему власть, придавала решимости. И мысли являлись на ум также решительные, ерво наперво помнится думал он надобно содеять все возможное чтобы не вернулся василий из татарского полона а ежели бы и вернулся то как можно позже когда он уже заполучит от махмета ярлык на великое княжение сие был бы наилегчайший способ свести василия с великого стола посол бегич ноничи докладывали мне уже серпухов миновал не сегодня завтра будет в столице надобно принять его достойно надобно задарить и угостить надобно уверить в своей преданности мохмету надобно убедить ордынцев что не василий нужнее им на великом столе а я дмитрий шемяка И когда на другой день к воротам белокаменной действительно явился Бегич, сам вышел встречать его и кланялся, и лебезил перед ним, и, не жалея для важного гостя меду и подарков, более всего, не жалел велигласных речей. Шемяка поморщился, вспоминая тогдашние свои словеса, уж больно приторные льстивы они были татарин бегич сидя перед шемякой на ковре с кружкой кружкойма в руке из лиха хо был посол до русского хмельного напитка даже не прикрыто ухмылялся димитриевым повествованием однако ж от самодовольства токма похкряхтывал и оглаживал шуйцю жиденькую бородку Через седмицу упившийся и опухший Бегич в сопровождении Шемякиного дьяка Дубенского со многими поминками, подарками отправился наконец-то во своясе, а Дмитрий Юрьевич остался ждать. Те долгие дни ожидания вестей из Орды помнил Шемяка ясно, как помнил дни своей первой любви, помнил, как каждое утро В нетерпении, встречая восходящее солнце, глядел до боли в очах на восток, за окоем земли. Со стены, куда словно помимо воли приводили его каждое утро с позаранку ноги, была весьми ясна видна ордынская дорога, по отъехал к Махмету Бегич. И, переставая вдруг замечать ее, Шемяка воображал памятные по многим походам места — Где находится Нони Бегич? Какою дорогой ползет его обоз? Наверное, пока Токма Владимир минули. Наверное, на муром направляется. Ох, как же долго еще ждать! Как долго томиться! Потом, когда после заутренней объезжал с боярами Кремль и Посады, желая самолично убедиться, как после пожара на пепелище... Произрастает пахнущий смолой и стружкой город, но более всего для того, чтобы помаленьку и из подваль привыкали к нему москали, видя склоняющихся пред собой до земли людей, думал, как же содеять ему исправление их, что надо б напоменять в столичном устройстве, чтобы мужик московский стал на новгородского похож» что надобно, и во всей Руси поменять, чтобы повсюду в ней укрепились новгородские порядки».